Теперь, когда они определились с будущим, Хиггс осмотрел внутренность транспортера. Поврежденный огнем и прожженной кислотой, он годился теперь только на металлолом. «Нужно взять все, что мы сможем унести. Хадсон, помоги мне справиться с лейтенантом». Компьютерный техник с отвращением смотрел на парализованного командира. «Давай усадим его в кресло и оставим здесь. Он будет чувствовать себя как дома». «Не торгуйся, он еще живой, и мы должны вытащить его отсюда». «Да знаю, знаю. Только напоминайте мне об этом почаще». «Рипли, присмотри за ребенком. Она вроде привязалась к тебе». Наше чувства взаимно». Она прижала ящерку к себе. Васкис, ты сможешь прикрывать нас, пока не сядет челнок». Она улыбнулась, обнажив великолепные зубы. «А свиньи могут летать?» Она постучала по импульсной винтовке. Капрал повернулся к последнему члену группы. «Вы идете?» «Хватит шутить», — нахмылился Берг. «Не буду. Во всяком случае не здесь. Это не очень-то веселое место». Он включил микрофон. «Бишоп, что-нибудь нашли?» Голос синтетика заполнил операторскую. «Немного. Оборудование здесь только самое основное. Чисто в колониальном стиле. Я сделал все, что только было возможно. Ладно, мы улетаем. Собирайтесь и ждите нас на посадочной площадке. Я не хочу бросать машину, пока не придет челнок. Нет проблем. Я все успею. Хорошо. Оставьте все, что трудно внести. Торопитесь. Челнок поднялся в воздух над бетонной площадкой, борясь с ветром. Управляемый твердой рукой феро. Он завис в воздухе, развернулся и направился в сторону заглохшей бронемашины. «Вижу вас. Ветер немного мешает. Сяду настолько близко, насколько смогу», — сообщила им хикс повернулся к своим товарищам. «Готовы?» Все, кроме Берка, кивнули. Вид у Берка был кислый, но он ничего не сказал. «Тогда пошли отсюда». За дверью на них обрушился дождь и ветер. Они быстро выскочили из машины, челнок уже был виден. Свет его прожекторов вырвал из туманной мглы одинокую человеческую тень, приближавшуюся к ним. «Бейшап!» Васкис помахал рукой. «Давно не виделись?» «Сработали неважно, да?» – отозвался он. «Паршиво!» Она спрыгнула в подветренную сторону. «Когда-нибудь я тебе все расскажу. Позже, после гиперсна» когда это все останется позади. Она кивнула. Кажется, ее одну из всей группы не очень занимало приближение челнока. Темные глаза непрестанно осматривали местность вокруг бронетранспортера. Рядом с ней стояла Рипли, крепко сжимая маленькую руку ящерки. Хадсон и Хиггс поддерживали все еще находящегося без сознания лейтенанта. «Держитесь там!» доносились инструкции Фэра. Дайте мне немного места. Я не хочу сесть вам прямо на голову. Она выключила микрофон. Эй, Спанкмейер, мне нужна твоя помощь. Дверь отсека позади нее скользнула в сторону. Она взглянула через плечо, чувствуя раздражения и не скрывая этого. Времени нет, где? Глаза ее расширились и последние слова повисли в воздухе. Это был не Спанкмейер. Чужой медленно протиснулся в дверной проем. Она увидела клыкастую пасть, надвигавшуюся на нее. Ферро едва успела закричать, рухнув спиной на панель управления. Внизу заметили, что аппарат резко накренился. Его двигатели взревели, и он стремительно набирал скорость, одновременно теряя высоту. Рипли схватил ящерку и бросилась к ближайшему зданию. «Бегите!» Челнок зацепил скалу края дороги, развернулся влево и ударился об базальтовый гребень холма. Он перевернулся, упал на спину слона умирающая стрекоза и взорвался. Горящие куски разлетелись во все стороны. Корпус аппарата, отскочив от каменистой поверхности, подпрыгнул в воздух, продолжая изрыгать огонь из своих двигателей. Отлетевший кусок двигателя рухнул на транспортер, сметая прочего внешнего вооружения. Внутри машины взорвалось топливо, и транспортер взрывом разнесло на мелкие части. пылающий корпус спускаемого модуля слоноогненное колесо пронесся мимо и укатил в сторону процессорной станции. Огромный огненный шар осветил темное небо ахеронта Потом он быстро померк. Потрясенные люди смотрели, как их надежды покинуть проклятую планету превращались в пепел и обугленный металл. «Это великолепно!» Почти в истерике кричал Хадсон. «Это просто великолепно, парни! А теперь что же нам делать? Теперь тоже мы в отличном положении!» «Ты все сказал?» хикс посмотрел на компьютерного техника. Затем он взглянул на Рипли. «Все в порядке?» Она кивнула и, стараясь скрыть свои истинные переживания, взглянула на ящерку. Казалось, она ищет в девочке опору. Но от этого ребенка невозможно было что-либо скрыть. Она казалась довольно спокойной. Правда, дышала она тяжело, но не от страха, а просто потому, что пришлось бежать. Девочка пожала плечами, ее замечание прозвучало очень по-взрослому. «Похоже, мы не улетаем, да?» «Извини, ящерка», сдерживая дрожь в голосе, ответила Рипли. «Не нужно, это же не ваша вина». Она молча смотрела на догорающие остатки аппарата. Хадсон разбрасывал носком ботинка камни, куски металла, все, что попадалось под ногу. «Скажите мне, что же нам теперь делать? Что нам делать теперь?» Берг взглянул на него с раздражением. «Может быть, соорудим костер и будем петь песни?» Хадсон шагнул в сторону представителя компании, но у него на пути вырос хикс «Нам надо вернуться». Все повернулись и посмотрели на ящерку которая по-прежнему смотрела на догорающий челнок нужно вернуться потому что скорость стемнеет а они приходят по ночам чаще всего хорошо хадсон кивнул в направлении разбитого транспортера он был сделан из металла композита и уже не горел огонь его уже до канала посмотрим что можно там найти груду металлолома предположил берг «А может быть, что-нибудь еще? Вы идете?» Представитель компании поднялся на ноги. «Да уж здесь не останусь. Как хотите». Капрал обратился к синтетику. «Бишоп, посмотрите, можно ли там находиться. Я имею в виду... Убедитесь, что там чисто». «Я понимаю, что это значит», — ответил андроид с мягкой улыбкой. «Ну и, конечно, можно пожертвовать». «Никем нельзя жертвовать!» Хикс посмотрел на дымящийся транспортер. «Пошли!» Если день на Херонте был похож на сумерки, то ночь была темнее, чем глубины межзвездного пространства, ибо свет звезд не мог проникнуть сквозь плотную атмосферу и смягчить непроглядную тьму своим мерцанием. Ветер проникал в металлические постройки колонии Хадли, свистя в коридорах и хлопая сломанными дверями. Песок стучал по развитым стёклам, издавая звук, напоминавший рок от барабана. Этот звук не успокаивал. Каждый ждал прихода ночного кошмара.